Пятое. А изгнанец Ульяне время казалось долгим, ненужным, лишним, как в младенчестве. Кажется, месяц прошел, а это только неделя. Она много бродила в одиночестве по большому городу, и ее чувство к нему стало меняться. Она вдруг поймала себя на мысли, что прежде совсем не знала Петербурга. К новому названию она так и не привыкла ибо ее жизнь ограничивалась несколькими улицами и площадями недалеко от дома и гимназии, а огромное пространство, лежавшее за их пределами, было ей неведомо. И теперь улины ножки исходили все набережные и острова. Она жадно всматривалась в людские лица, и новое чувство возникало в ее сердце в эти часы. Ей нравилось наблюдать за детьми и стариками, она заглядывала в окна чужих домов, ей хотелось обо всем узнать, все выведать и испытать. Кто эта женщина в высоких ботах, которая торопливо идет по миллионной? О чем говорят двое господ на итальянской? И почему плачет девочка на английской набережной? Есть ли семья у старика, сидящего подле Владимирского собора, и откуда и зачем пришли на Невский эти бабы с настороженными глазами? Она больше не хотела от людей бежать. Они сделались ей интересны. Уля точно чего-то или кого-то искала, И сама, не додумывая эту мысль до конца, смутно догадывалась, что ищет мать, которая в этом городе где-то жила. Она должна была ее найти, однако матери нигде не было. Вернее, мать смотрела ей в спину, но себя не обнаруживала. И стоило Ули внезапно обернуться, успевала спрятаться. Зато однажды в толпе солдат возле Витебского вокзала мелькнуло другое знакомое лицо. — Алёша, ты... Накануне захолодало, и выпал снег, который теперь, когда так же резко потеплело, падал с крыш и тек по тротуару. Алёша. На них смотрели люди с винтовками, до да Ули доносились грубые слова, но она ничего не слышала, не понимала, только видела неизменившиеся синие глаза и длинные девичьи ресницы. «Почему ты не писал?» Ранил был в руку, пальцы зацепило, лечился долго. Он говорил отрывисто, нехотя. Но она не замечала этой неловкости. «Какой ты молодец, Алешенька!» Уля жадно вдыхала запах табака, ей хотелось к нему еще сильнее прижаться, обнять его, обо всем расспросить. Все ее обиды все наговоры показались в тот миг такими же глупыми и непрочными, как рисунки на шеломском песке. «Я все время о тебе думала, я молилась за тебя, я тебя ждала. Она не думала о нем никогда, не ждала его и не молилась». Она забыла его, но когда говорила эти слова, не обманывала его нисколько, ибо только сейчас поняла, что ее забвение было неправдой, мнимостью, а на самом деле думала, только не знала, что думала, молилась того, не ведая, и ждала. — На фронт скоро, Алёшенька. Он ответил не сразу, поглядел в сторону, сплюнул презрительно. — Нам хватит, пусть господа идут. — Алёша. Опешила она, «Нельзя так, у меня отец добровольцем, он без вести пропал, он, знаем это, без вести, в плену отсиживается, пока другие в окопах в кормят. Алёша как ты можешь, ты меня агитировать пришла?» Его синие глаза, когда такие послушные и близкие, были холодны, колючи и слепы. До отчаяния. Они словно ей за что-то мстили. алёш что мы тебе плохого сделали?» «Ты бы, барышня, шла поскорей!» — буркнул он, оглядываясь по сторонам. «Не ровен час, обидит тебя кто?» Сзади загоготали, и она стала различать фразы, которые бросали солдаты ей вслед. Это было так нестерпимо грубо, так унизительно, обидно и зло, что Уля пошла торопливо, а потом побежала, глотая слезы и не разбирая дороги. «Этого не было, ничего не было!» — твердила она себе. Я никого не встречала, я перепутала, мне просто показалось, обозналась, мало ли похожих лиц, и он тоже обознался. Это не Алеша, это, это другой человек, совсем другой, это его двойник. Так она шла очень долго, кружа переулками, переходя мосты через канавы, не понимая, где и куда идет. Ее толкали какие-то люди, возмущались, качали головами, принимая за пьяную, как уже было однажды. И остановилась она только около решетки летнего сада, едва не налетев на даму, которую вел под руку высокий худощавый человек. Даму Уля узнала сразу же. Она была одета столь же нарядно, как и тогда, когда приходила на Горохову, но теперь держала в руках красивый зонтик. Ее надменное лицо пыталось скрыть растерянность, а тяжелая сумочка, из которой она, похоже, так и не выкинула тот тяжелый предмет, раскачивалась в такт ее движением. Мужчина рядом с этой красавицей выглядел, словно недавно сбежал не то из казармы, не то из тюрьмы, не то из психиатрической лечебницы, вернее всего имел поочередное отношение ко всем трем казенным учреждениям. Он тоже показался Уле знакомым, но где и когда его видела, вспомнить она не могла. Следом за этой странной парой ехал пожилой извозчик и на всю улицу ругался доступными извозчику словами, единственное печатное из которых было сочетание «деньги плати» платей кому говорю!» — рал извозчик, оказалось, еще секунды, и он огреет худощавого господина кнутом. На лице у извозчика было неописуемое возмущение, на лице у дамы страдание и ужас, а на лице у господина столь же неописуемый восторг. Дама то и дело порывалась достать деньги, но господин не позволял ей этого сделать. «Погоди, погоди, пусть его еще! Ох, и слабо ты, Ванька, ругаешься!» — сказал он, извлекая из кармана мелочь. «Ты на большее сегодня не заработал!» «И нечего на барыню пялиться, и чего она тебе не подаст? Езжай!» Глаза у извозчика округлились, лицо наделось кровью, но странный господин уже не замечал его. Дама что-то очень быстро говорила, сначала негромко, потом ее голос сделался более высоким, кричащим, почти визгливым, и она стала вырываться. Спутник ее не отпускал, и уле показалось, что сильные руки обвились вокруг женской шеи и стали медленно ее сжимать, Это было какое-то одно едва мелькнувшее видение, однако Уля сделалось жутко. А страшнее всего было от того, что у незнакомца, так же, как и у Алеши, не хватало двух пальцев на руке. Уля похолодела и онемела, и, как назло, улица вымерла. Некуда было ни спрятаться, ни убежать, все парадные, все двери, все окна, ставни и этажи были закрыты, как перед бурей или грабежом. Только жаркое петербургское солнце сжигало камни на мостовой, и запах жареной трески ударял в нос. Уля запоздала, краешком сознания подумала о том, что сырое многолюдное апрельское утро никак не обещало пустого июльского зноя. Но тотчас же ей стало не до этих мыслей. Пронесся мимо на большой скорости и исчез знакомый ей серый автомобиль, на котором она ездила в ресторан кроде, где теперь рядом с водителем восседала девица с проваленным носом. Несколько черных крыс в рассыпную брызнули из-под колес. Ули казалось, что у нее помутился рассудок, и из обыденной жизни она переместилась в иное измерение. Наконец дама вырвалась и побежала в сторону моста. Она принеслась мимо девочки, вжавшейся в стену большого желтого дома с башенками на крыше, больно ударив ее сумкой, и Уля вновь поразилась ее пронзительной строгой красоте и какой-то неземной стыдливости. — Постойте! Она хотела побежать следом, остановить ее, но чья-то тяжелая рука легла ули на плечо и больно его сжала. «Не бойся, с ней ничего не случится. Она не из тех, кто бросается в Неву». Вблизи незнакомец выглядел еще страшнее. Небритые воспаленные щеки, большой, как будто бы перешибленный нос, глубокие продольные морщины, щербатый рот, запавшие, казалось, никогда не улыбающиеся глаза — и жесткие, как щетка, темные волосы. «Кто вы такой?» Друзья называют меня диким мустангом. «Я художник. И голод, и алкоголь. Две мои музы. Но мы лучше потолкуем о тебе. Ты ведь не случайно здесь учетилась? Ты давно следишь за мной? Я... Ты человек или манекен? Что?» Куклы из тех, которых выставляют в лавках на Невском. Днем они в витрине стоят, а по ночам маленьких девочек пугают. И многие барышни завидуют, даже те, что дрожат в жаркий день. У них много одежды, и каждый раз новая. На них смотрят тысячи людей, завистливые, с вожделением. У них тонкие фигуры, кудрявые волосы, обманчиво простодушные голубые глаза и капризные губки. Все женщины хотели бы оказаться на их месте. А иные и оказываются. «Что вам от меня надо?» Они отдают свою душу и становятся куклами. Сначала им нравится так стоять, но потом они начинают испытывать дикий зуд. От этого их лица делаются злыми и непривлекательными. И приказчики по ночам больно секут их. И тогда они договариваются с хозяином, чтобы снова научиться ходить. Сбегают из магазинов и живут среди нас. Они ищут себе замену и так искусно притворяются, что только немногие люди могут их распознать. Но от этого притворства устают и совершают ошибки. Вот и ты ошиблась. Тебе больше незачем притворяться. Ты разгадана. Возвращайся в свой магазин, становись за стекло и не смей оттуда уходить. Вы сумасшедший. Или постой, ты не из магазина, ты отпустите меня. Я тебя не держу, сказал он, но когда она сделала несколько испуганных шагов в спину, ей донеслось. «Ты называешь меня сумасшедшим, а сама когда-то почти летала, девочка, играющая в кости». Уля резко повернулась к нему. — Кто вам? Ты не смогла оторваться от земли, потому что все время смотрела вниз и боялась. Тебе никогда не приходило в голову перенестись туда, где есть мир, прекрасней этого. Ты же чувствуешь его отзвуки, их ловишь, обоняешь, осязаешь, слышишь голоса и звон серебряных колокольчиков. Однако тянешь голову вниз, как глупая жирная гусыня. Я знаю, тебя так извояли. «Но почему ты не хочешь оттолкнуться сильнее и посмотреть наверх?» Все это он говорил низким грудным голосом, и Оля казалось, он к чему-то прислушивается. «Разгаданы вы», — возразила она хладнокровно, — «я вас вспомнила. Это было очень давно. Вы были на Коломярском ипподроме и хотели взлететь, как аэроплан, но не взлетели. Над вами все смеялись. «Ну и что?» — возразил он сердито. «Дураки всегда смеются над умными. А ты благодаря мне поняла, что есть более интересные вещи, чем ходить пешком по земле, хоть это и не избавило тебя от дурного воспитания и сомнительных знакомств. Прощай, глупая домашняя птица. И не вздумай меня искать». «Ну, постойте, не уходите, пожалуйста», — взмолилась Уля. «Я же вас тогда пожалела». «Нужна мне твоя жалость», — буркнул он. «Зато мне нужна ваша». Знаешь, сколько таких, как ты, меня ждут во всех этих домах. Он обвел руками улицу, которая вдруг ожила, распахнулись окна и ставни, открылись витрины магазинов, появились прохожие, зеваки, извозчики, монахи, гимназисты, юнкира, студенты. Если не они, то их дети и внуки будут предо мной преклоняться. Какое мне дело до глупой капризной девчонки, которая сама не знает, чего хочет? На них вопросительно смотрел разноликий народ. И Уля, боясь, что все эти люди уведут, присвоят себе, растащат на часть ее ужасного собеседника, ухватила его за худую сильную руку. «Погодите, мне очень плохо. Так плохо, как не было никогда. Раньше я мечтала куда-нибудь убежать, а теперь вижу, что бежать некуда. Везде одно и то же, я устал, и часто плачу. Я не понимаю, почему моя юность совпала с этой проклятой порой, почему мой отец ушел на войну, и уже несколько месяцев у него нет никаких вестей». Моя мачеха что-то знает, но скрывает от меня. Меня оставили все мои подруги и старые и новые. Человек, которому я доверяла, ко мне охладел. Его дочери меня презирают. Юноша, которого я любила, меня жестоко обидел. Я повсюду ищу и нигде не могу найти свою мать. Иногда мне кажется, что какие-то силы сговорились отравить мою жизнь. Да я и не хочу так жить. — Ну не живи. — отозвался он сварливо. — Неужели ты думаешь, что меня это тронет? Ты сама виновата? — Чем? — Ты растеряла все, что тебе было дано, — сказал он безжалостно. — Если бы хотя бы крохи твоего дара, твоего чуда достались кому-то другому, разве бы он так ими распорядился? — Я ничего не теряла, это неправда, — выкрикнула она. — Меня хотели убить, в меня стреляли. — Стреляли? — В тебя? Он посмотрел на нее с любопытством. «Да! И я чудом осталась жива!» «Кто ж у тебя стрелял?» «Только не смей ничего думать. Я все равно узнаю. Один охотник...» «Зачем?» «Не знаю. Это плохая выдумка. Вы мне не верите», — проговорила улюнулым голосом. «Но почему вы мне не верите?» «А почему я должен тебе верить?» «Вот, смотрите!» «Что это?» «Пуля, которую вынули из моей груди». «Дай сюда!» — принес он с жадностью. «Какая странная фантазия! Никогда бы не подумал, что она выглядит так!» «Она была в крови?» «Да? Наверное, это было очень больно?» «Когда вынимали...» — шмыгнула Уля носом. «Когда вынимали больнее, чем когда стреляли?» «Конечно!» Он сделался вдруг серьезен и даже мрачен, но потом расхохотался, а вон тот господин с красным носом переодетый японский император, ловите его, ловите, -ху -ху -ху. вам показать шрам? Звонко спросила Уля из последних сил, удерживая слезы, на груди? Хорошая мысль, но ты еще немножко молода, девочка, твоей груди надо подрасти, прежде чем ты мне ее покажешь, какой же вы негодяй. Она хотела ударить его, но сил не было, и, размазывая слезы, Уля побрела по опустевшей улице к мосту. Пойду и утоплюсь», — подумала она спокойно. «Вот сейчас дойду до моста и брошусь в него. И все кончится. И ничего больше не будет, потому что ничего из меня не получилось. И уже не получится. Я уродка. Это окончательно». Она стояла посреди Троицкого моста и смотрела на воду. До берегов было так далеко, что если кинешься вниз, то уже не выплыть. Однажды я чуть было не утонула. И жаль, что не утонула, потому что ничего хорошего с той поры у меня не было и уже не будет. Зеленая вода оттекла далеко, не страшно. Ее было так много, что она подействовала на улю завораживающую. В такой воде никто и никогда ее не найдет. Она бесследно в ней растворится, не заставив никого совершать печальные погребальные церемонии. Погоди. Он нагнал ее и взял за руку. Я хоть и был моряком, но плаваю неважно и не смогу тебя вытащить. Тело все равно найдут, не обольщайся. Но не скоро, и выглядеть оно будет ужасно. Ты же помнишь, вода не твоя стихия. Пойдем со мной. Она машинально подала ему руку, и они пошли на Петроградскую сторону. Мост казался Оле бесконечным, и зависшая прямо над головой солнце испепеляло две человеческие фигурки, снова единственные, кто был на улице в этот знойный час. Бедное дитя, я наговорил тебе гадости, да? Так было нужно. Я должен был убедиться в том, что ты из наших, и тут нет ошибки. «Если б ты только знала, как те другие умеют маскироваться, и сколько из нас ошибалось и погибало понапрасну. Да, ты, несомненно, из наших, и только по какому-то недоразумению находишься здесь», — говорил незнакомец глухим, невыразительным, но при этом несколько назидательным, скрипучим голосом. «Заговор, о котором ты говорила, существует. Это древний заговор манекенов и черных крыс против воздушных людей». Они нападают в первый раз в младенчестве, а иногда и раньше, в материнской утробе. Потом снова приходят в детстве и всю жизнь за нами охотятся. Нас преследуют, натравливают на нас толпу, а потом нас же изучают и сочиняют про нас небылицы. Они ловят нас, как бабочек, препарируют и собирают целые коллекции. Нас ненавидят, когда мы летим или идем над площадью по канату и жаждут, чтобы мы упали, Они хотят нашего позора, а самые злые и завистливые из них в нас стреляют, потому что хотят быть похожими на нас и не могут. Но знай, что бы ни происходило в твоей жизни, как бы тебя ни оскорбляли и не заставляли страдать, ты должна помнить, что есть мир, который тебя ждет, этот мир прекрасен. В нем пахнет имбирем, гвоздикой и чаем, его мужчины благородны и храбры, а женщины похожи на детей. Они ловят руками форель в чистых ручьях и слушают, как звенят камни. Я тебе кое-что из него подарю в обмен на твою пулю. Все, что происходило дальше, еще больше напомнило Ульяне сон. ювелирная лавка на Каменастровском проспекте, швейцар. Народу в магазине никого, кроме высокой тонкой барышни с гладко зачесанными светлыми волосами и хозяина – А господина в нем неожиданно узнала уля посетителя квартиры на Гороховой, который отдал деньги для только что убежавшей дамы. Это совпадение ее немало не поразило. Она знала, что именно так и должно быть, и приготовилась ничему не удивляться. Точно попала в причудливый механизм наподобие часов, в которых одно колесико цепляет другое. Только часы были живые, и в них крутились, захватывая друг друга руками, ногами, голосами люди». Все повернули голову, глядя на вошедших. Хозяин сжался, верно, ожидая, что сейчас произойдет ограбление, но, не обращая ни на кого внимания, Улин вожатый потянул девочку к витрине, где лежали драгоценные камни. «Тебе нужен камень, который связан с небом». «Алмаз не подходит. Изумруд не то. Агат нет, рубин совсем другое. Топаз не годится, янтарь тем более, Барматаллона». «Это все не оттуда. Нам нужен...» «Дайте-ка мне звездчатый сапфир!» Уля была уверена, что их сейчас с позором выставят. Но высокая барышня за прилавком стала послушно доставать темно-синие камни. «Не то, не то. Этот вообще поддельный. Мне нужен камень из кашмира. Такой вот сколько стоит?» Барышня отвечала, но незнакомец небрежно возражал. «Нет, мало. И это тоже недостаточно дорого». Гово что нет дорогих камней. Если у вас таких нет, мы сейчас же пойдем в лавку к Быкову. Откуда-то сбоку появился приказчик и принес им чаю и несколько кусков сахару. Улик угощению не притронулась, а ее спутник пил неторопливо в прикуску, потом напившись положил по-крестьянски стакан на бок, но лицо у него при этом было столь надменное и небрежное, словно покупать драгоценности было для него делом обыкновенным. И вся эта сцена напоминала странный аукцион наоборот. Уже вся обслуга выстроилась перед ними, но больше всех суетился хозяин, усеянный капельками пота, выступавшими не только на его лице, но даже на одежде. Наконец принесли камень, который покупателю удовлетворил. — Это очень дорогая вещь, — сказал хозяин уважительно. — Я берег его для одной дамы. Он понизил голос, но дикий мустанк его перебил. — Тебе нравится? — повернулся он кулия. Она неопределенно кивнула. Скорее бы отсюда уйти и не видеть людей, которые бог знает, что они думают. Хотя прозрачный тяжелый камень с таинственными лучами, которые были в нем заключены, ей не просто понравился. Она подумала, что умрет, если он не будет ей принадлежать». «Сколько стоит безделица?» Хозяин назвал цифру, от которой Уля вздрогнула, а ее спутник удовлетворенно кивнул, после чего произошло нечто еще более невообразимое. Дикий мустанг пристально поглядел в глаза одутловатому господину, что-то прошептали его губы, и вместо того, чтобы взять деньги у покупателя, хозяин сам открыл ящик, достал купюры, отсчитал сдачу с названной суммы и, улыбнувшись, протянул девушке изящную коробочку. «Приходите еще, милая барышня». Уля все видела. Уля испугалась и хотела сказать, что ей не нужен этот обман, но у нее точно язык отнялся. И все, кто были в лавке, тоже молчали и ничего не понимали. А потом заулыбались и принялись любезно, непрестанно кланяясь их провожать, только побледнела продавщица за прилавком, ее гладкие волосы растрепались и потемнели. На улице ничего не осталось, от жары свистел ветер, острый снег косо летел от фонаря к фонарю. Коробочка горела в ее руке, Уля ощущала себя преступницей и ждала свистка городового. Однако ничего не происходило в городе, где люди научились не обращать внимания друг на друга, и никому не было дела до сероглазой худенькой девочки, идущей рядом с безобразным щербатым господином. Двое неприметных господ стояли на углу и так старательно смотрели в другую сторону, что, переглядевшись, Уля узнала... В одном из них агента с Гороховой. «Я не могу взять камень. Я не буду носить краденое. Верните его туда, где взяли», — сказала она тихо и быстро добавила. «За вами следят». «За мной всегда следят. А сапфир не украден. Он получен из того будущего, которое мне принадлежит, но которого я не увижу. Если хочешь, можешь выкинуть камень» только не вздумай никому его продавать или менять на какую-нибудь услугу. И он исчез. Так быстро, словно его унесло поднявшимся ветром, а двое агентов растерянно крутили головами и смотрели на Улю, спрашивая, куда это ему дело. Если б не цепочка, где прежде болталась пулька, а теперь холодил грудь тяжелый сапфир, можно было бы подумать, что этот странный человек — Уля пригрезился. Однако сапфир был, как отблеск горнего мира, о котором сумасшедший похититель драгоценностей говорил. И Уля стала носить его вместо свинца.